У судьбы и смерти руки с когтями, загребущие, жилистые. А любовь щедра, как заезжая знаменитость или простак. Но запомни, твое сердце не банка для милостыни, а хороший такой швейцарский банк. Нежность пятая. Деньги. Каждый из нас имеет свою историю отношений с деньгами и теорию о том, как они приходят и почему исчезают. Кто-то верит в магию красных трусов на люстре. Не спрашивайте. Гугл лучше объяснит. Кто-то — в то, что чем больше отдашь, тем больше получишь. А кто-то просто считает зарабатывание денег увлекательной игрой и тащится от процесса. Я долго думала, включать ли тему денег в книгу о нежности к себе. Всё-таки это не мануал от финансового эксперта о том, как заработать и во что вложить чтобы жить на пассивный доход и ни о чем не волноваться. А потом поняла, именно потому, что с деньгами связано много тревоги, эту тему стоит рассмотреть, разобраться, из-за чего вы относитесь к деньгам настороженно, и научиться выстраивать отношения с последними из принципа нежности к себе. Самые лучшие деньги ваши. Прежде всего, важно обнаружить те убеждения в нас, которые определяют, что мы чувствуем или как поступаем в отношении денег. Если мы верим, что большие деньги — большие неприятности, мы неосознанно будем испытывать страх перед большой зарплатой или стараться как можно скорее избавиться от выигрыша в лотерею, чтобы не жёг карман. Фразами наоборот «большие деньги — большая радость» — делу не поможешь, от привычки думать так, а не иначе, а наши убеждения — это как раз мыслительные привычки. Так просто не избавишься. Многие из них с нами уже десятки лет. Мы росли на них и взрослели, и до сих пор слышим от людей из близкого окружения. Корни большинства из них уходят еще в детство, когда мы все, что говорили вокруг, принимали за чистую монету. Своего опыта не было. Оставалось верить на слово. Работа с психологом по поиску ошибочных установок насчет денег бывает длительной и болезненной, пока вы вместе со специалистом доберетесь до того, что лежит в яйце, которое в утке, которое в зайце, который в сундуке, который под дубом, который на острове в океане, сойдет семь потов. Но даже если ошибочная установка лежит на поверхности, и вы ее ухватили за хвост, самое тяжелое все равно начинается только после этого — формирование привычки думать по-новому. В таблице ниже я привожу денежные установки, обнаруженные у себя, а также те, которыми со мной поделились подписчики. Чтобы сделать эту часть книги максимально полезной, я решила к каждому убеждению привести антидот — идею противоядия. Она объясняет иррациональность установки, а не просто переворачивает ее смысл методом от противного. «Установка. Денег нет». Мысль-альтернатива. Нет денег на это, а не вообще. Я могу их перераспределить, и тогда деньги на это будут. Или придумать, как заработать. Деньги есть всегда. Если не у меня, то у других. Их можно попросить в долг или продать что-то ненужное. Но они никуда не исчезали. Установка. Деньги добываются потом и кровью. Мысль-альтернатива. «Деньги не добываются. Это не руда. Я обмениваю деньги на свои навыки, ум, таланты, способности, делая что-то, что другие делать не умеют, делают хуже или делать не хотят. Я не хочу, чтобы мне платили за то, чтобы я умирала на работе». «Установка. Писульками, танцульками, песенками, картинками и так далее много не заработаешь. Лучше б нормальные деньги пошла зарабатывать». Мысль-альтернатива. Нормальные? Для кого? По чьим критериям? Если вы меня не содержите, то и в карман мой не заглядывайте, пожалуйста. Для меня любые мои деньги нормальные. Они вообще для меня самые лучшие, потому что мои. Установка. Деньги мужа не мои. Я не могу их тратить на себя, только на ребенка. Мысль-альтернатива. Если я подключена к этим деньгам, даже опосредованно, я уже в их защитном поле. Я могу их любить, воспринимать как мою опору. Деньги пришли в семью, в общий бюджет. Моя роль в этом тоже есть. Установка. Много хочешь, мало получишь. Хотеть не вредно. Мысль-альтернатива. Много хочу, много и получу. Я не подаяние прошу у тех, кто богаче. Я зарабатываю там, где я нужна. Тем, чем могу, на то, что считаю важным. Установка. За деньги могут убить. Деньги — это угроза. Мысль-альтернатива. Страх из девяностых, впитанный с сериалами про бандитов и из чернухи в новостях. А ведь все наоборот. Если у меня есть деньги... Я могу обеспечить себе лучший уровень безопасности. Никто не хранит сегодня большие суммы налички дома и тем более не носит с собой. А к банковскому счету пойди подберись еще. Там все сложнее, чем темный переулок и дубинка. Установка. Больше денег – больше проблем. Денег нет, зато сплю спокойно. Больших денег честно не заработать. Мысль-альтернатива больше денег, больше возможностей о них и о себе позаботиться. В мире много богатых людей. Схемы законного сохранения и приумножения денег хорошо проработаны. Это вопрос консультации у грамотного финансового специалиста, но деньги совершенно точно не равно проблемы. Последние возникают по другим причинам. Махинации, сокрытие налогов, неумение сказать «нет» на просьбу о кредите и другим. Установка. Не отсвечивай золотишком, это неприлично. Мысль альтернатива. Заработанное, не украденное, здесь нечего стыдиться. А что я на него покупаю? Брюлики, стразики или билеты в театр никого не касается. Установка. Нежели богато, нечего и начинать. Не богато, зато чистенько. Мысль альтернатива. Бедно мы уже жили, можно и закончить. Этот урок понятен и пройден. Давайте попробуем чего поинтереснее. Мне пойдет быть богатой, я уверена. Установка. Бедные – хорошие, богатые – плохие. Мысль-альтернатива. Деньги не определяют качество личности. Есть много подлых бедняков и много широкой души богатых. «Разве мои друзья все бедняки? Или разве мои враги невероятно богаты?» Установка. Не в деньгах счастье. Мысль-альтернатива. Незачем вообще соединять эти две категории. Так говорят, пытаясь себя утешить. И это стремление себя поддержать прекрасно, просто криво сформулировано, через антитезу. «Лучше так». Счастье и в деньгах, и в возможностях, и в чувствах. Во всём, что я придумаю для себя, считать за счастье. А сколько я стою? Меня часто спрашивают, как назначать цену за свою работу, если не знаешь, сколько попросить. Ну вот нет в голове цифры, застали вас врасплох с таким вопросом. Это может касаться как разовой подработки, так и зарплаты в целом. Кто-то начинает изучать среднюю цену по рынку и плясать от неё. Кто-то ориентируется на то, сколько за такое же берёт сын маминой подруги. Мой ответ не меняется годами. Просите столько, за сколько вам будет комфортно взяться за работу и довести её до конца. Цифра не обязана коррелировать ни с чем, кроме вашего собственного ощущения. «Да, вот за такую — нормально». Здесь важно слушать, как на неё откликнется тело, а не ум, который тут же начнёт симафорить флажками. «Ты что, это дорого!» Или «Слушай, да чего за это вообще деньги брать? Сделай бесплатно!» Если вы назначите цену, с которой внутренне не согласны, довольно скоро начнёте раздражаться на себя за то, что ввязались в проект. Вам будет казаться, и с каждым днём всё больше, что вы продешевили, что заказчик-дурак — и за эту цену не имеет права трепать вам нервы, и будете продолжать работать, медленно умирая. И результат будет примерно такой же — мёртвенький. У меня на этот счёт довольно жёсткая позиция. Если я понимаю, что на мне начинают ездить, требуя бесконечных и объективно бессмысленных правок, я отключаюсь от проекта эмоционально и останавливаю сотрудничество. Забираю то, что мной сделано, не разрешаю это использовать — и возвращаю деньги заказчику, либо не беру их вообще. Меня не волнует упущенная выгода. Мне не жалко потерять потенциальный доход. Мне больше жаль потерять себя, обслуживая хаос в чужой голове. Я ничего в этом не понимаю, вы специалист, вот вам деньги, расскажите, как правильно. Вот так правильно. Я не согласен. Есть особая разновидность заказчиков, которым всегда будет что-то не нравиться. Не потому, что с вашей работой действительно что-то не так, а потому, что это сделали не они. Но вы же понимаете, что это не к вам вопросы. Важное уточнение. Не надо путать остановку сотрудничества, потому что вы не можете договориться с заказчиком, и ситуацию, когда вы выгорели в процессе. Такое тоже бывает. Вы взяли на себя больше, чем могли потянуть. Не рассчитали силы. В данном случае... Нужно найти смелость признаться в этом, себе в первую очередь. Осознать, что лучше отползти в сторону, пока вы еще дышите, и постараться найти специалиста, который сможет вас заменить, подхватив проект. Возможно, ему он придется как нельзя кстати. И выживая, и ему хорошо. Часто при назначении цены подспудно маячит страх потери клиента. А вдруг ему будет дорого? Здесь я твердо придерживаюсь следующего. Не нужно оценивать и волноваться за чужую покупательскую способность. Если человеку будет дорого, он скажет об этом, обычно ртом. «Понятно, спасибо, не потяну». Однако часто платят не только за то, что вы делаете, но и за то, что это делаете именно вы. У заказчика могут быть свои интересы, почему он хочет работать с вами. И здесь мы возвращаемся к принципу, описанному выше. Прежде всего... Цена за работу должна быть комфортной вам, а не заказчику. Не надо думать за купца. Товар у вас. Я так уверенно говорю об этом потому, что когда сама нахожусь в роли купца, придерживаюсь того же. Уважаю чужое право назначать любую цену. И просто не беру товар, если мне дорого. А ищу вариант, который меня устроит. Еще один способ назначения цены за свою работу — попросите сначала озвучить предложение. Сколько вам комфортно мне заплатить? У человека всегда есть в голове некое представление о том, сколько он готов или не готов выложить за решение своей проблемы. Если цена вас устроит, соглашайтесь. Если нет, всегда можно поторговаться и поднять цену до комфортного уровня. Если человеку будет дорого, он откажется. И это совершенно нормальная ситуация но зато вы не будете работать с гнетущим чувством вины перед самими собой, что ввязались в проект на изначально неудобных условиях. У меня нет амбиций. В нашей культуре не принято задавать вопрос о зарплате и даже в кругу близких людей обсуждать, кто сколько зарабатывает. Это вопрос, который может не намеренно обидеть. Например, если человек отождествляет себя с той суммой, которую получает, и считает её маленькой или даже смешной. Оттого и себя может считать маленьким и смешным. И другие, как ему кажется, тоже поднимут его насмех, узнают о его неспособности быть успешным и пробивным, и позорно низком уровне амбиций. Амбиции в общественном сознании связаны с желанием получать как можно больше и бодро продвигаться по карьерной лестнице от клерка до директора. Это хорошее и замечательное желание. Если это действительно то, от чего вас прёт. Важно помнить, что ничего из этого не хотеть, не любить большой ответственности и не иметь задатков к руководящей работе — тоже нормально. Талантливые менеджеры — это люди особого склада ума, умеющие думать на перспективу, справляться с множеством переменных и разрабатывать сложные многоходовки. Этому невозможно научиться по книгам, пытаясь вжиться в роль амбициозного менеджера. Чем сильнее заставлять себя делать то, к чему у вас нет склонностей, тем выше риск себя поломать, но так ничего толком и не добиться. Или добиться, но неоправданно дорогой ценой, когда всё будет получаться легко, но перестанет быть интересным. Какие задачи, связанные с этой должностью, вы планируете решать, работая здесь? Быть дома к 18.00 максимум к 18.30. Здоровая амбициозность — это постоянная сверка целей, которых хочется достигнуть с тем, как они откликаются внутри. Можно идти за ростом и чувством «ух ты!» к людям, которые симпатичны, в компанию, создающую такой продукт, что вы готовы и бесплатно там работать, лишь бы поучаствовать в волшебстве. А можно только за деньгами и записью в трудовой не поймите меня неправильно. Цель «тупо хочу денег» тоже имеет право быть. Но она не про нежность к себе. Скорее про сложную финансовую ситуацию, когда деньги — приоритет номер один. В долгосрочной перспективе концентрация только на деньгах приведет к выгоранию. Сложно любить жизнь, если большую часть дня тратить на борьбу с отвращением к тому, что делаешь, или к людям, с которыми приходится общаться. Коллеги, клиенты, партнёры. Бесплатная работа. Я много работала бесплатно. Будучи молодым специалистом, могла о деньгах не переживать. Не было ни семьи, ни детей, необходимости платить за квартиру. К тому же это было отличной возможностью набраться опыта, набить руку, расширить портфолио. Сегодня бесплатная работа для меня — роскошь. Только по очень большой любви — и только по собственной инициативе. Потому что я знаю, чем из своей жизни мне придется за нее заплатить. А главное, я не хочу делать ее, проклиная себя, за неспособность отказаться. Отсюда и мое негласное правило не прибегать к профессиональной помощи друзей бесплатно. Я всегда предлагаю назначить за работу цену. Если человек отнекивается, спрашиваю, чем другим я могу отблагодарить, чтобы ему было приятно» потому что я уважаю его время, навыки, опыт. И не очень люблю фразу «Да ладно, потом сочтёмся». В моём мире идеальное «потом» — это сейчас. Я не знаю, в каком состоянии буду, когда придёт его «потом». Возможно, буду лежать без сил и всё ненавидеть. И тут вдруг он со своим «снег идёт» с первым днём зимы. Помнишь, ты мне когда-то обещала помочь? «Ну так вот». Оплачивая чью-то работу, вы переводите отношения из дружеской плоскости в рабочую, а значит, имеете право просить что-то переделать, смело говорить, что не нравится, задавать столько вопросов, сколько влезет. Бесплатно мучить друг друга просьбами сделать так же, только с перламутровыми пуговицами, совесть не позволит, и вы быстрее согласитесь из вежливости на то, что вам не по душе, чем попросите что-то переделать. Часто это не лучший выход из ситуации, и время обозря потратите, и результат выйдет так себе. Если вы из тех людей, кто отказывается от денег, потому что брать с друзей неудобно, просто перенаправьте поток благодарности в другое русло. Пусть их переведут на благотворительность, например, или положат на телефонный счёт вашей мамы, или купят на них корм бездомным животным. Но если человек хочет отплатить, бережнее будет разрешить ему это сделать освободив его таким образом от ненужной энергетической связи с вами. К слову о благотворительности. Я убеждена, что она должна быть исключительно добровольной и из состояния избытка, а не на последние деньги. Как и милостыня, как и чаевые. Я понимаю, что выдержать чувство «я не хочу давать деньги» часто бывает сложно. Подключаются установки про «хорошие люди делятся последним», «жаден, никто не любит», как ты можешь радоваться жизни, если другим так плохо, и прочее. Но если вы не хотите давать деньги, это значит, что вы не хотите давать деньги, и у вас точно есть на это какая-то причина. Просто вы её не осознаёте, и не надо от себя этого требовать. Вашего нежелания достаточно, чтобы не давать. Вы себя знаете, вы живёте с собой много-много лет. И вам прекрасно известно, что в другие моменты вы бывали необычайно щедры, делали это от сердца и ни о чём потом не жалели. Никто не ведёт счёт, скольким людям и инициативам вы помогли в этом году, заслужили ли подарков от Деда Мороза. Однако вы всегда будете помнить ту фальшь и неискренность, которая сопровождает щедрость из-под палки. И по закону бунта против принуждения – начнёте делиться своими ресурсами ещё неохотнее, сдержаннее и реже. Не могу тратить на себя. Когда не жаль на подарки, на детей, на мужа, даже в дом не жалко купить что-то большое и бесполезное, а вот на себя потратить жаль. Напоить себя кофе, купить новое платье, обновить коллекцию нижнего белья или купить вебинар на интересную тему. Это же такое чувство вины потом придется испытывать, что оно затмит любое удовольствие от покупки. Я понимаю это чувство, и мне тоже с ним непросто. Помогает работа с установками и критическое переосмысление исходных данных. Почему я думаю, что нельзя? Я оставлю своих детей голодными? Нам нечем будет заплатить за интернет? Это мои последние деньги и больше не будет? Муж будет упрекать в расточительстве? Мне не хватит на бензин, чтобы доехать до дома. Через какое-то время я чётко понимаю, чьим голосом в моей голове звучит этот запрет, и откуда у скупости к себе растут ноги. Я понимаю, что деньги для меня во многом про безопасность. Пока есть хоть какая-то заначка, я чувствую под ногами землю. В жизни были моменты, когда её из-под меня выбивали, и они были связаны именно с финансовыми потерями. Деньги, заработанные мной, — Брали без спроса и спускали неизвестно на что. И я хорошо помню те чувства ярости, несправедливости и бессилия. С тех пор мне сложно тратить здесь и сейчас. Но я учусь. Сначала мне нужно убедиться, что я в безопасности. Фундамент моего быта прочен, тылы обеспечены. Мне точно есть где и на что жить. Я умею варить кашу из топора, никуда не ездить, ничего не хотеть и одеваться в секонд-хенде так, что никто не догадается, и я знаю, что эти таланты уже навсегда со мной. Но также я понимаю, что этот период пройден, и, как в компьютерной игре, произошло сохранение на уже каком-то качественном ином уровне. Меня не откатит до нуля, поэтому выдыхай, бобёр. У тебя есть круг поддержки, доля в недвижимости, практические знания, как вырастить тыкву и кабачок и приличный набор навыков, которые востребованы на рынке». Ты справишься, если что. Я буду рядом, и мы справимся. Поэтому, что ты там хотела? Ещё одну книгу? Покупай. Вот так, медленно, постепенно, и получается приучать себя к мысли, что тратить на себя можно. Безусловно, легче это делать, когда никто не клюёт тебе мозг, почему ты что-то купила, и не проверяет чеки. Но это уже совсем другая история про финансовое и психологическое насилие, и спасать себя тут тоже нужно по-другому, а не работая с установками. Что еще может помочь расслабиться в плане трат на себя? Завести конверт можно. Куда складывать подарочные деньги или те, которые появились как сюрприз и неожиданность? Их же только на приятности тратить и хочется. Сформировать виш-лист — и без стеснения отправлять его по запросу всем интересующимся. «У тебя скоро день рождения. Что тебе подарить?» Чем чаще вы будете вычёркивать из него пункты, тем выше будет вера в то, что хотеть можно. Не страшно, полезно и очень радостно. Завести виртуальную корзину милых сердцу вещей в каком-нибудь интернет-магазине, где в статусе «отложенные» будет лежать всё, что вам хотелось бы купить. Каждый раз, заходя туда, вы будете видеть изменения цены, можно подловить хорошую скидку и проверять свое «хочу» на признаки жизни. Если интерес к вещи пропал, удаляйте ее и наслаждайтесь закрытым гештальтом. У меня так собрана виртуальная корзина книг, в которую я регулярно захожу за эмоциональной подпиткой. С предыханием смотрю на обложки, представляю, как славно они будут смотреться в моей библиотеке и как голым шепчу «Моя прелесть». Удивительно, но всякий раз проделывая этот нехитрый финт, я ощущаю, как мой книжный голод утоляется, даже если я не нажимаю кнопку «Оформить заказ». Видимо, источником ресурса является сама возможность наблюдать книжное изобилие и держать то, что меня радует, на расстоянии клика. «Не люблю, когда за меня платят». Бывает, что женщина ощущает сильнейшее внутреннее сопротивление, если за неё платят. Например, в ресторане. Если вам нравится платить за себя самой, это совершенно нормально и не требует дополнительных психологических танцев с бубнами. Делая заказ, просто попросите официанта оформить раздельный счёт. Если ваш партнёр по ужину начнёт настаивать, что заплатит он, всегда можно спросить «почему ты хочешь это сделать?» ответ многое прояснит. «Мне будет приятно это сделать. Мне хочется позаботиться о тебе». Но ну как, я же мужчина» или «Ты моя гостья». Если первые два ответа вызывают тепло и уменьшают сопротивление, то два последних намекают на некоторое следование протоколу, они являются жестом искренности и свободной воли. Поскольку вы не отвечаете за чужие представления о долге «Кто что решил на себя взвалить» вы всегда имеете право ответить «Спасибо, я ценю, но сегодня я заплачу за себя сама». Важно не только то, чего хочет ваш партнер. То, чего хотите вы, тоже важно. Другое дело, если вас напрягает собственное сопротивление, и вы хотите избавиться от ощущения, что если за вас платят, вас покупают. Что здесь можно сделать? Первое переформулировать установку и вынести себя за скобки товарно-денежных отношений. Платят не за меня, а за еду. Второе. Договориться с угощающим о том, что в следующий раз платите вы. Это как с денежным конвертом в подарок на день рождения от коллег. Одна и та же сумма ходит по офису целый год. Либо возьмите на себя обязательство оставить чаевые официанту. Главное – Не требуйте от себя немедленного избавления от чувства неловкости за эту свою особенность. В ней нет ничего стыдного или неправильного. С вами всё в порядке. Важный момент. Если человек, который за вас платит, имеет намерение, как вам кажется, потребовать потом продолжения банкета, у вас всегда есть право сказать «нет», одеться и уйти. У вас есть право сказать «нет», В любой ситуации давление и принуждение. На любое предложение, которое вам не нравится. Вы можете встать и уйти при малейшем ощущении, что что-то не так. Посреди разговора, не закончив или не дослушав фразы. Не объясняя, не оправдываясь. Не реагируя ни на какие, ну чё ты как маленькая. Можно. Нормально. Уходите. Памятка нежности к себе. Первое. Говорят, женщина, экономящая на себе, вызывает у окружающих желание сэкономить на ней еще больше. Поэтому помните, тратить на себя можно, важно и нужно. Второе. Разрешайте себе хотеть. Вслух и письменно. Мой трехлетний сын на голубом глазу требует «Мама, хочу батут». Ему не важно, смогу я купить батут или нет, ему важно заявить о своем желании» не поверите, но вы так тоже когда-то умели. Третье. Переучивайте себя думать по-другому, если старые установки насчет денег вам больше мешают, чем помогают. Никогда не поздно начать это делать, чтобы оставшееся время пожить нормально. Четвертое. Деньги — это про любовь, про энергию, про страсть, про радость. Наделите их смыслами, от которых вам внутри тепло и хочется танцевать. Пятое. Не заставляйте себя быть щедрыми против воли. Деньгам не нравится, когда от них избавляются с тяжелым сердцем.